Глава вторая «Вот вам новый товарищ, ребятишки, обижать его мне не сметь. Он, бедняжка-мать, потерял только что, сирота круглый. Утешьте его, как можете. Господь Бог указал нам жалеть и любить сирот». И, говоря это, отец Паисий тихонько толкнул вперед Васю в сторону толпившихся у чайного стола детей. После вчерашней метели погода совершенно неожиданно изменилась к лучшему, солнышко весело заглядывало в скромные горницы церковного дома, было светло и уютно в небольшой столовой, где весело пыхтел пузатый самовар, и оживленно шушукались о чем то дети. Их было семь человек. Старший – гимназист Митенька, худенький, с вытянутым лицом и чернильными пятнами на пальцах, 14-летний подросток. За ним 12-летний Киря, тоже гимназистик, белокурый, плотный, с задорными огоньками в серых, бойких глазах мальчуган. Одиннадцатилетняя летняя Майя, бойкая, живая девочка с пронырливой, хитренькой мордочкой лисички. И девятилетняя Люба, бледная, худенькая, с задумчивыми глазами девочка. Затем шло еще трое малышей, Шура и Нюра, две девочки погодки 6 и 5 лет, и хорошенький трехлетний карапузик Лёша. За самоваром сидела сестра покойной жены отца Паисия, девица лет сорока с неопределенного цвета жидкими волосами и желчным недовольным выражением кислого лица. Лукерия Демьяновна. Вася, приведенный сюда поздно ночью накануне отцом Паисием и не встретивший за поздним временем никого из членов семьи, теперь в восемь часов утра нашел всю семью в сборе за утренним чаем. Мальчик, не сомкнувший ни на одну минуту глаз за всю эту ночь и проворочившийся до утра на узком клеенчатом диване в комнате своего благодетеля, теперь едва держался от слабости на ногах. А между тем восемь пар глаз были устремлены на него с самым жадным любопытством. Он весь вспыхнул под этими настойчиво разглядывавшими его как диковинную зверюшку взглядами, весь съежился и не знал, куда девать руки и ноги. «Ну вот, садись, мальчик, выпей чаю с молоком и с ситным, подкрепись хорошенько, а потом пойдем панихидку отслужить по твоей матери, завтра ее хоронить будем, надо, чтобы честь чести честью все было, как у людей». «Да ты садись, не смущайся, никто тебя у нас не обидит». «Митенька, ты старший, возьми его под свою защиту, тебе его поручаю». И, говоря это, отец Паисию садил Васю, подставив ему только что налитый лукерь едемьяном на стакан горячего чаю и взяв из сухарницы большой ломоть ситного, положив его перед мальчиком. Дети, повскакивавшие было с мест при появлении гостя, снова расселись вокруг стола. «Что же он? Жить будет с нами, папаша!» – осведомился басом 14-летний Митенька, давно уже считавший себя взрослым и самостоятельным человеком. Да, авось в не будет. Мальчик славный и почтительный, все его знают в слободе. Деться ему некуда, нас не объезд пока что, а там посмотрим. Вот нужда была такую обузу на плечи себе взваливать, забормотала себе под нос Лукири Демьяновна. Своих у нас ртов мало, что ли, забот до да хлопоты без него найдется. Уж больного милости вы, братец. И маленькие глазки старой девицы окинули Васю недружелюбным взглядом. Отец Поиси Сукором взглянул на свояченицу. Полноте, сестрица, заговорил он миролюбиво. Полноте Бога гневить! Все мы, слава тебе Господи, сыты, одетые и обуты, а где восемь-девять душ ублаготворены, там ублаготворится и десятое. Не объезд наших птенцов, чужой птенец, пришлый. Ведь сирота он круглый, ни отца, ни матери пожалеть его надо. и всех-то, сирот, не пережалеешь, братец!» – фыркнула свояченица. «Вот, поглядите-ка лучше, у Любы платит то все в заплатках, девчонки в школе смеются, а у Кири сапоги давно каши просят». «У меня, папаша, действительно сапоги того, проголодались!» – шаловливыми искорками в бойких глазах заявил Киря. «Ну-ну, хорошо, и платья Любаши, и сапоги Кири будут. Всё будет, дайте срок справиться», — как-то виновато, застенчиво произнёс отец Паисий. И снова обратился к своему соседу Васе. «Ну-ну, мальчик, пей, пей чай. Горе-то горем, а и подкрепиться следует. Силы-то молодые, хрупкие, их пожалеть надо». «Другие-то священники», — забубнила снова своим неприятным шипящим голосом Лукири Демьяновна, — «в дом несут». А вы, братец, норовите блюсти чужой интерес больше собственного. Вон скольким помогаете, венчаете, дохороните, да докрестите да даром. А что толку, уважения вам от этого больше разве? А сейчас-то лишний род в семью навязали, подумать тоже доходно как. Провизия-то нынче не приступись дорого как. На медне мясо на базаре на две копейки на фунт вздорожало. А вы? Довольно, довольно. Уши вянут слушать, что вы говорите, сестрица. «Пойдём к покойнице, Василий», – решительно заявил отец Паисий мальчику, который через силу проглотил кусок ситного и запил его чаем. Мальчик, испуганный и встревоженный только что слышанным разговором, стремительно вскочил с места и, не поднимая глаз, бросился следом за отцом Паисием к двери. «Поблагодарить за чай не мешало бы», – прошипела ему вслед Лукерия Демьяновна. «Вот деревенщина-то! Простого приличия не знает». — добавила она, рассерженная в конец на Васю, за то, что тот, не расслышав ее замечания, не вернулся назад. «Не всякая лыка в строку, тетенька. делая серьезное лицо, вступился Митенька, методически прихлебывая часть стакана. «Да того ли ему? Слышали сами, мать у него умерла». «Это не мешает, однако, вежливым быть», — не унималась Лукирия Демьяновна, и вдруг, заметив вертевшегося у самовара Лёшу, неожиданно обрушилась на него. «Ты чего это здесь толчешься, а? Обвариться хочешь? Вот постой ты у меня!» И увесистый шлепок заключил эту короткую, но внушительную тираду. Обязают! неистово завопил Лёша, разражаясь пронзительным плачем. «Но «Ну, слава тебе, Господи, давно реву не слышали! Начинается!» – морщась как от боли проронил Митенька. Утренний концерт и то на безделье дело, а главное даром вставил Киря. «Хи-хи-хи!» – -хи, закатилась пронзительным смехом Маня. «Не надо обижать Лёшу!» – краснея долба и волнуясь заговорила Люба, быстро вскакивая со своего стула и направляясь к плачущему мальчику. «Покойная мамочка так жалела Лёшу, так просила, умирая, не обижать его!» – заключила она, взглянув с укором своими большими грустными глазами на тётку. Потом присела на корточке перед все еще безутешно плачущим малюткой и утешала его, гладя по головке своей худенькой маленькой ручонкой. Нюра и Шура, две белобрысенькие девочки, тоже подошли к младшему братишке и к Любе. Лукирья Демьяновна при виде этой сцены немало не смягчилась. «Сейчас же перестать реветь у меня, Лёша!» – прикрикнула она на малютку. «А ты, Люба, не изволь глупости говорить. Никто не обижает это сокровище. Не дотрогай какой, подумаешь, слова не скажи, сейчас врёв». «Хрупкая штучка, что и говорить», – вставил Киря. «Мальчики в гимназию. Маня и Люба Марш тоже, а то опоздаете, опять жалобы на вас пойдут. Досовку мне позовите, она в синях отцовскую рясу чистит». «Митя, ты просил, кажется, вчера на карандаши?» – деловито распоряжалась Лукири Демьяновна. «Просил, тетенька, пробасил Митя. «Киря с тобой своими пока что поделится. Теперь не до покупок. Небось, слыхал? Новый род отец навязал семье. Каждый грош теперь дома пригодится». Значит, обойдешься и без карандашей до поры до времени. То есть, как же это так? пожал плечами Митенька. А вот и так. Чужие сыты, а свои должны нуждаться во всем. Такая мода стала быть, нынче пошла, с кривой улыбкой проговорила тетка. Она, мучительница, велела к сегодняшнему дню всем учебник новый по математике купить заикнулась была маня. Ладно, подождешь и ты, не принцесса какая. Сейчас ей вынь да подай учебник. «Цац!» тоже выискалась, — прикрикнула на девочку Лукири Демьяновна. Маня надулась. «Я у папаши спрошу, коль вы не даете», — буркнула она, демонстративно отодвигаясь шумом стул от стола и направляясь к двери. «Семейная сцена!» — делая комическую гримасу, — произнес Киря. Но Лукерия Демьяновна уже не обращала внимания на детей. Из кухни просунулась голова пятнадцатилетней служанки Совки, чрезвычайно любопытной особы, сухарски вздернутым носом, большой приятельницы старшей девочки Мани. Звали Лукерия Демьяновна, шевеля своим удивительным носом, поинтересовалась она. «Вот что, Совка, ты на котлеты мясо уже нарезала?» – с деловитым видом осведомилась Лукерия Демьяновна. «А нечто котлетки нынче будут?» – вопросом на вопрос отозвалась Совка. «Ну понятно, котлеты. Сейчас приду стряпать». Булки побольше положить надо нынче. Лишний рот сегодняшнего дня у нас появился, так, чтобы хватило, слышь, на всех. А что ж это навсегдашнее время, это переча мальчонка чужой у нас останется харчевать, полюбопытствовала совка. Не твое дело, ступай. Сами же звали. Тебе говорят, ступай. Битва русских с кабардинцами. Или прекрасная совка, догоняющая тетушку Лукирью — начал было Кире, и вдруг закричал неожиданно благим матом на всю квартиру. — Манька, Манька, что ты мой ранец пулила Вот безголовая это Возьми глаза в руки да посмотри, что напяливаешь на спину, свое или чужое. — А ты так не смеешь с сестрой разговаривать, я все-таки дама, — обиделась Маня. — Тетя, велите даме мой ранец отдать, — горячился Кире. «Ах ты, Господи, вот Содом-то, вот наказание божеское!» – всплеснув руками, воскликнула Лукирия Демьяновна, выскакивая из кухни. «Что мне делать с этими детьми? Создатель мой, как справиться с ними?» И распустил же их себе на голову отец Паисий. «Пошли вон! В школу! Сейчас же пошли вон!» – взвизгнула она не своим голосом на весь дом. «Боже мой! Да не кричите же так, тетенька! Неубедительно это!» – спокойно произнес Митенька. Тётка только рукой махнула и, сильно хлопнув дверью, прошла снова в кухню стряпать незатейливый обед. Совка последовала за нею. В столовой теперь остались только малыши, а Митенька и Киря шагали в это время по улице с ранцами за плечами. Маня и Люба, подпрыгивая на ходу, чуть ли не бегом бежали в своё епархиальное училище, где старшая девочка училась во втором, а младшая в первом классах. И братья и сестры сейчас говорили о живо затронувшем их новом событии – о приобретении нового члена семьи в лице Васи. Кире Вася не понравился с первого же взгляда. «Туфля! Размазня какая-то! Не нашего полка!» – решил безапелляционным тоном мальчик, то и дело останавливаясь по дороге, собирая снежные комья в руку и целясь ими во встречные фонарные столбы. Митенька, считавший себя несравненно умнее всей семьи Волынских, только презрительно пожал плечами в ответ на слова брата. «Ты глуп», — ответил он, как отрезал своим ломающимся баском. «Когда у нас умерла мать, мы раскисли не менее». «Да он вообще, по-видимому, калоша», — не унимался Кире. «Почему калоша, а не что-нибудь иное? Ну, положим, апельсин». «У вас, второклассника, всегда такие примитивные сравнения», – продолжал убийственно-хладнокровным тоном Митенька, заставив покраснеть брата. Кирия, отъявленный сорвиголова, почему-то робел перед старшим братом и признавал его авторитет четвероклассника. Он помялся от неожиданного смущения, крепче сжал комок снега и с отчаяния швырнул им в пролетавшую мимо ворону. Ворона каркнула и исчезла вдали. Мальчики подошли к зданию гимназии. Разговор о Васе прекратился сам собою. Зато почти такой же разговор на однородную тему уже продолжался между двумя маленькими епархиалками. «Какой милый этот Вася! Настоящий милый и хороший мальчик! Тихонький!» — говорила Люба, стараясь своими маленькими ножонками поспеть за старшей сестрой. «Вот уж ровно не нахожу ничего в нем милого!» — фыркнула Маня. Тихенький, потому только что пока себя показывать еще не успел. Все они тихони с первого взгляда. Погоди, узнаешь еще его. Хуже Кирки нашего будет. Препротивнейший мальчишка, по-видимому. Почему же все-таки препротивный не унималось Люба? Да уж потому, что тетка из-за одного его появления в доме нас урезывать станет. Кири в карандаше отказала, мне в учебнике. Еще не то будет. Пожалуй, если во всем другом экономию напустить, очень это все приятно будет, нечего сказать. А по-моему, почему бы и не потесниться немножко ради другого, ведь мы сироты, и он сирота. Он бедненький, мне его жалко. Манечка, как ему должно быть тяжело без матери? Ах, только не реви ты, пожалуйста, и без тебя тошно. Математик не велел без учебника носа в класс показывать. «А откуда его взять-то?» – досадливо повела плечами Маня, бросив косой взгляд на сестру, большие серые глаза которой действительно наполнились в эту минуту слезами. Любу, ангельски добрую и отзывчивую, мало кто понимал из старших детей. Это была какая-то исключительно нежная натура, забывавшая всю себя ради других. Она была любимицей отца Паисия, который за всю свою долголетнюю жизнь сделал столько добра, принес только незаметных по виду, но крупных услуг людям, что вся слобода и ее окрестности знали и любили доброго батюшку как родного отца. Бескорыстие и великодушие отца Паисия вошло у слобожан даже в поговорку. «Добр, как батюшка, отец Паисий!» – говорили они. И правда, он помогал беднякам направо и налево. И стесненный сам, большой семьей, делал все, что было в его силах ради блага других людей. Оттого семья батюшки жила более, нежели скромно, исключительно на маленькое жалование главы семейства, потому что за исполнение церковных треб отец Паисий ничего не брал с бедных прихожан. После смерти жены, умершей вскоре после рождения Лёши, отец Паисий пригласил в дом её сестру, свояченицу Лукирию Демьяновну, воспитывать его семерых ребятишек и вести его несложное вдовье хозяйство. Своя ченица Лукерия Демьяновна сразу энергично принялась за возложенное на нее поручение. Не злая от природы, но мелочная, придирчивая и раздражительно сварливая, она не могла дать особого удовольствия своим присутствием в семье. Но это была единственная близкая родственница, наблюдению которой отец Паисий мог смело поручить свое многочисленное потомство. На следующее утро хранили Федосиевну. Падал мокрый снег, назойливо пел в уши ветер. С неприятным карканьем метались по кладбищу голодные вороны, печально звучал заунывный голос отца Паисия, выводивший совместно со старым псаломщиком вечную память. Наконец, слабожане, соседи покойной, опустили убогий гроб ящик в могилу, закопали яму и водрузили над насыпью убогий самодельный крест. Вася, не проронивший за все время отпевания и похорон ни единой слезинки, теперь бросился ничком на дорогую могилу и замер у подножия креста. Из уважения к чужому горю отец Паисий отошел в сторону и терпеливо ждал минуты, когда опомнится мальчик. Ушел старенький псаломщик, ушли слободские соседи и соседки-покойницы, пришедшие отдать ей последний долг, а Вася всё лежал и лежал с отчаянием, в душе, с целым хаосом в голове безотрадных тяжелых мыслей. Только худенькое тело его вздрагивало конвульсивно да беспокойно двигались руки, словно гладившие и ласкавшие насыпь дорогой могилы. Тихо приблизился к мальчику отец Паисий. «Встань, Васюта, пойдем домой!» «Грешно так отчаиваться, мальчуган. Господь дал, Господь и взял. Покоряться надо его святой воле». И осторожно, но энергично взяв за руку мальчика, добрый священник повел его с кладбища. Вася послушно следовал за ним. А вместе с мальчиком последовали и его беспросветные мысли, и безграничное отчаяние и печаль».